Конь мой уже ёкол селезёнкой. Скоро он не сможет бежать, встанет. Я сознательно чуть придержал поводья, и противник справа приблизился. Он вы встал на стременах, намереваясь рубануть саблей, только бить ему несподручно, правой рукой налево. Я не стал испытывать судьбу и снизу ударил его жеребца по шее, перерубив сосуды. Фонтаном ударила кровь. Жеребец качнулся и осел на передние ноги. Стоявший на стременах противник кубарем покатился по дороге. Эх, добить не успею, пока он в шоке от падения и не успел собраться. Сзади уже догонял третий, который яростно что-то кричал, но ветер относил его слова. Да и уши мои были прикрыты шапкой. Преследователь все ближе. я велел гона ал коня по правой половине дороги, поняв, что ошибся, направив коня по снежной целине. Я повернул голову. Между нами было два корпуса коня, не более. Я резко натянул поводье, уставший мой конь встал, а преследователь не успел отреагировать и проскочил вперёд. Я постарался не упустить момент, ударил саблей. Неудачно рванул Удар пришёлся вскользь, но тулуп я ему рассёк и кожу тоже, так как на белом тулупе выступили красные пятна. Преследователь завертел головой, высматривая меня. Увидев, что я стою на месте, стал разворачиваться. Слабоволия так и хотят рубиться. Хоть он и ранен, но не опасно иж зубы щерить, поквитаться хотят. задник толкнул коня ногами и на джоразбег я решил схитрить вытащил пистолет взял его в левую руку в правой сабля когда до брага оставалось метров 5-7 вскинул пистолет я-то знал что он разряжен но откуда это было знать ему может у меня за поясом была пара пистолетов уловка сработала увидев пистолет направленный в лоб Уж очень свежи были воспоминания о первом из шайки, убитом в начале погони. Враго мгновенно среагировал, упал на шею коня и перенёс все тело на левую ногу, пытаясь прикрыться корпусом коня. Я не упустил момента. Второго могло и не быть. И изо всей силы горобанул его по бёдру правой ноги. Противник так и не поднялся. Кони разъехались. Я повернул своего. Разбойник свешивался на левую сторону всё больше, всё сильнее и наконец упал. Фу. Не вдали есть ещё один, тот, что упал с убитой лошади. Надо им соняться. А если удастся раннителя в плен захватить, да выяснить, кто навёл на меня, было бы совсем хорошо. Конь мой едва держался на ногах. Но недалеко был свежий конь, с которого упал раненый или убитый мною враг. Он стоял возле хозяина, вышкален, значит, скорее всего не первый год вместе. Я слез со своего коня и направился к поверженному врагу. Он ещё дышал, даже глаза были открыты. Но я видел, смерть его стояла уже рядом. Вожди перерубленная правая нога висела на куске кожи. Крови натекло много, целая лужа. Снег под раненым пропитался красным. Этот уже не боец, да и не допросишь. Я подошёл к его коню. Ба, да вы седло приторочено на барбалет, а в чехле болты. Вот кто в меня стрелял на скаку, да рука подвела. Я снял арбалет, натянул тетиву, наложил болт, сел на коня. Почуяв чужого, он упёрся, не хотел уходить от хозяина. Но после пары ударов плёткой всё же подчинился. Я направился к последнему оставшемуся в живых разбойнику, под которым убил коня. Ехать пришлось недалеко, не более 300 м. Он и сам шёл по дороге ко мне, надеясь, что его товарищи довершат схватку. Увидев меня, он остановился, потом выросился с дороги в заснеженное поле. Ноги его увязали в снегу. Видимо, поняв, что ему не уйти, он свернул на дорогу и, выйдя на санный след, вытащил саблю и бросил тулуп. Пеший против конного не боится. Противник мой это понимал и приготовился отдать жизнь за дорогу. Не доехав до него десяток метров, я остановил коня. Ты кто будешь? Какая тебе разница с собака? А чего ж ты меня собачишь? Я тебя в первый раз в жизни вижу. Ты людей моих убил, коня моего загубил, теперь за мою жизнь пришёл. Я удивился. Разве это я вышел за вами на охоту? Разве я ждал вас на дороге? Не вали с больной головой на здоровую. Кем посланы? Так я тебе и сказал, пёс шелудивый. Я не выдержал. Этот тать меня ещё и поносит. Подняв арбалет, я выстрелил ему в ногу. Противник мой вскрикнул, Лицо его исказилось от боли. По штанине обильно заструилась коровь. «Это тебе за пса и собаку?» Я слез с коня, не торопясь, перезарядил арбалет и подошел к врагу поближе. Молодой, бороденка редкая, русая, лицо хоть искривилось от боли, но наглое. «Еще раз бранные слова от тебя услышу». Прострелю вторую ногу и оставлю подыхать на дороге. До ночи по всякому замёрзнешь. Кто послал? А не скажу. Тот, кто тебя послал, сейчас в тепле сидит, вино пьёт, девок тискает. А ты стоишь на зимней дороге, кровью истекаешь и думаешь, герой? Был бы героем. Коле с татарами, крымскими или турками, или литовцами дрался. Сдохнешь бесславно. А хозяин твой других дураков найдёт, таких же, как и ты. Но зачем тебе имя? Знать хочу, кому воздать по трудам его. Ты что, православный? А я что, на еврея или татарий напохож? Нам сказали Едет жид с большими деньгами. Убейте его. Это небольшой грех, и будете при деньгах. Половину на троих обещал. Кто? Поближе подойди, скажу. И я окупился, но ну явно же обман. Окупился я, как простой новик. Подошел ближе, но не вплотную. Метра четыре между нами оставалось, когда враг левой рукой метнул в меня нож. Рука ли подвела, или ослаб он от потери крови. Только нож не в грудь попал, а в левую руку, в предплечье. Я дернулся от неожиданной боли и спустил курок. Арбалет щелкнул, и болт вошел ему в живот. Противник мой упал, пуская кровавые струйки из уголков рта. Тьфу ты! Допросить толком не успел. сам ранен. Как же это я так опростоволосился. Я отбросил ненужный арбалет и правой рукой выдернул нож из раны. Хороший нож, тяжёлый. Лезвие широкое, заточен как бритва, мой правда не хуже. Я бросил нож на землю. Надо скорее на коня и искать своего. Не ровен час позарится кто на мешок с деньгами. Я вернулся назад, где стоял мой конь. Он уже немного отошёл от скачки, но скакать на нём безумие. У него от напряжения ноги дрожали. И бросить на дороге нельзя, замёрзнет. Жалко животину. Но он мне от Тати уйти помог. Я снял седло и перегрузил мешок с деньгами на трофейного коня. Взял поводье от моего в руку и уселся на лошадь. Надо ехать назад в великие луки, дать отдохнуть коню, рану осмотреть да перевязать. Так и сделал.